Глава 10 все чаще просиживал Покровский над расчетами, который раз проверяет точность соблюдения технических норм и условий на своем участке. При открытии движения по железной дороге пропускная способность предполагала две пары грузовых и одну пару грузопассажирских поездов при составе 60 осей и технической скорости 12 км в час. Но постоянное сооружение. Проектировали с тем расчетом, чтобы в дальнейшем пропускать по линии до семи пар грузовых поездов в сутки. Алексей Петрович понимал, что данные техусловия и нормативы выполняются, к сожалению, не всегда. В иных местах радиусы кривых допускаются всего лишь на 250 метров, насыпи отсыпаются зауженными против норм. Путь укладывается на непригодный балласт, высокого качества удается добиваться лишь путем строжайшего контроля над выполнением работ подрядчиками со стороны десятников. Тревожила дисциплина рабочих. По разъездам вдоль линий открывались винные лавки. Кроме того, на последнем совещании в дистанции начальник жандармского отделения из Могочи доложил о том, что среди ссыльно-каторжных усиливаются анархические настроения. Все это в целом не могло не влиять на остальных строителей, на рабочих железнодорожников. Поздним вечером, заправив лампу, Алексей писал письмо в Петербург. Милая Ирина, не верь тем знатокам, в кавычках, сибирским, что попадаются даже в столице. Они пугают обывателя царством здешней вечной мерзлоты и дикими морозами, сочиняют в отношении Забайкалья всяческие небылицы, что здесь, мол, сплошные болота, безлесья, из-за обилия туманов и ветров, из-за бесснежных зим, а зимы хлеба вымерзают, а яровые не поспевают, пашни обращаются в болото, посевы гниют, пшеница не растет из-за буйного произрастания сорных трав, а если и случается урожай, то хлеба бывают пьяные, от которых люди дуреют, а скотина издыхает. Коровы здесь без молока, а куры не несут яиц, все это совершенно не так. Здесь, в Забайкалье, особенно к югу от Китая, очень богатая, обильная, по словам бывалых местных жителей, земля. Поэтому, Ирина, дорогая, все свои переживания оставь, и из-за и при Амуре, словом, все, что ты называешь и вкладываешь в одно понятие Сибирь, не такое безнадежное место. Отвечу прямо, это богатейший край, а освоение его богатств — задача крупного государственного значения. Алексей все сильнее боролся со сном, Веки слепались, положив, полагая, что на минутку, голову на согнутую в локте руку, уснул, сидя за столом. Прорезая лучами фар зимнюю темноту, по узкоколейной железнодорожной ветке Чесовинская столбы, Топтугары, набрав ход, летел грузовой поезд. Лучи света выхватывали придорожный заснеженный кустарник, упираясь застывшие далеко впереди деревья лязгали железные платформы, груженные цементом, отдельными громоздкими металлическими частями мостовых ферм, рельсами. Состав вез очередные грузы, заскладированные с осени, на Часовинской пристани, на железнодорожную базу. Заметные перемены вносила в здешние края проложенная магистраль. Угрюмая тайга пятилась на глазах, принимая человека в свои крепкие объятия. Цивилизация катилась сюда на быстрых паровозных колесах. Но прежде проложенных стальных нитей здесь прошагал человек с бусольной треногой и планшетом. Какой кровью и соленым потом достались первые шаги по этим дебрям, сколько безымянных могил осталось до линии Транссиба. Спустя время потомки принялись по-хозяйски обживать эти земли, перепахивая лесистые поляны по обе стороны железнодорожного полотна, превращая их в благодатные огороды, Застраивая местность новыми станциями, разъездами, поселками и городами, разрубая толстый дерн, заросший цепкими зарослями багульника и черемухи, боярки и шиповника, натыкались потомки на груды человеческих костей строителей Великой Магистрали. И все они когда-то имели имя и фамилию, семью и близких, малую родину в Тверской, Тамбовской, Новгородской, Псковской и прочих западных губерниях. Лежат вдоль железной дороги каторжане и каторжники, революционные смутьяны и уголовный сброд, рабочие охранники. Знать, среди первых встречались мыслители, первовестники предстоящих, для большинства, так и не увиденных, новых великих свершений в отчизне. Сколько их здесь осталось, чтобы через толщу времен тускло блеснуть пожелтевшей костью под заступом или лопатой местного жителя и с потаенной жутью, быть отброшенным в сторону, глухо стукнувшись о камень или пень, скатиться в пустую борозду, быть засыпанным, чтобы никогда больше не появляться на глаза человечеству, навсегда оставшись лишь в образе железной магистрали. Здравствуй, Алеша. У нас все по-старому. Папенька с маменькой в полном здравии. Павлушка поступил в корпус, военной форма ему очень к лицу. Стал таким разговорчивым, Впрочем, знаешь, какие душевные неравновесия испытывает юноша, хоть и в погонах в столь ранние годы? Помню о том, что после более полугода твоей службы в Сибири тебе возможен отпускной лист. До этого срока совсем немного. Тешу себя надеждой. Осталось? Давеча во сне видела кровь, и поутру сильное билось сердце. Почему-то вообразила невольно, что ты сможешь приехать». «Право, это отчасти глупо, ведь абсолютно ясно, что именно сейчас ты никоим образом прибыть не сможешь». В последнее время я стал испытывать вполне определенное беспокойство. Полушка как-то сказал, что Сибирь — это каторжник на каторжнике сидит и каторжником погоняет. Дескать, так и его товарищи по корпусу говорят. «Прошу тебя, лёша, будь осторожен. Пусть в каждой почтовой карете несется мне из Сибири по одной твоей весточке» насчет карет, разумеется, шучу, почта теперь на совести железной дороги. Алексей дочитывает письмо, вглядываясь в каждую буковку. Всякий раз было трудно представить, что месяц назад или того меньше этот белый линованный лист держала в руках Ирина Потемкина и писала его, вероятно, уж ночью, когда в большом доме все спят. В полной тишине и при двух хороших стеариновых свечах, либо при свете линейные лампы на туалетном столике а если и впрямь справиться у бориса васильевича насчет отпускного листа может к июню июлю главное не ударить грязь лицом успешно соединиться в мае с Магелланом. строительные материалы вот забота надобно на нарочного в контору послать завтра же кончаются костыли и подкладки десятники торопят поторопить следует и на базе в топтугарах Зиесту приглянулось, кстати, название новой станции. Митрофан и тот одобрил. Сказал, что теперь тунгусы особенно многим обязаны нам. Вполне заслуживают они такой почет быть названными в имени целой железнодорожной станции. Молота Петрович хорошо придумал. Утром Северянин протянул листок бумаги. «Гляньте, Алексей Петрович, знакомый машинист привез часовинки. На листке было написано следующее». Комплекты рабочих по сооружению Амурской железной дороги заполнены. Вновь прибывающие вербованные. На получение работы рассчитывать не могут. Что за ерунда, удивился Алексей, читая объявление. Висело на пристани. Кто? Кто так поспешил? Время судоходства еще не пришло. Зима на дворе. Говорят, был нарочный из Нерчинского управления. Он и передал распоряжение. А Борис Васильевич, похоже, даже не в курсе, Значит, опять кому-то на руку, чтобы уменьшить штат. — Что делают, что делают? — возмущенно повторял Покровский. Встав с табурета, он беспрестанно шагал по зимою от стены к стене. — И еще проблема, Алексей Петрович. Рабочие жалуются на зубы. У некоторых кровоточат десны. Не как цинга подступила. То же самое у каторжных. У них еще хуже со здоровьем. А путейцам передушку бы выдать. Многие кашляют. Банный день с выходным устроить и разрешить принять спирту в лечебных целях. Прежде, Куприян Федотович, обговорим непонятное объявление. Надо скорее связаться с ЗЕСТом. Не успеем оглянуться. Вербовщики за людьми засобираются. Путь не близкий. А нам не оголить бы участок без рабочих. Темпы строительства велено наращивать. Каторжных в любое время могут обратно вернуть в казематы. С чем останемся? а впереди рывок через тоннель и встреча с Магелланом. Мы уйдем дальше, оставив этот участок обустраивать до конца другим. Постройку деповских зданий, мастерских, жилья для обслуживающего персонала и прочих хозпомещений предписано выполнять тоже своими силами. Получив указание, северянин ушел. Накинув на форменную куртку тулуп, Алексей вышел следом. Пасмурно. Ощущение скорого снега. Близко на лесосеке стучали топоры, вжикали пилы, шла заготовка шпал. На версте разработан балластный карьер. Лошадей для подвод не хватало, подсыпка оставала. По весне придется повторить заход и хорошенько проштопать колею. Подсыпанный балласт оттает, вновь образуя подложенными на полотне шпалами, губительной для движения поездов пустоты, планировал Покровский. Которую ночь Зиест спал плохо. Сны — сплошной кошмар. Пил вино с неизвестными людьми, лица которых будто размазаны. Поутру не понять, то ли спал, то ли нет. «Виноват буду», — морщился Борис Васильевич. На письменном столе лежало поступившее из Петербурга циркулярное предписание, в котором строжайше указывалось на недопустимость замедления хода строительства. Режим работы график, держался за счет пребываемых партий каторжных, но участились болезни. Упала дисциплина среди наемных рабочих, которые стали злоупотреблять спиртным. Ладно бы для согревания и снятия физического напряжения в свободные дни, но пьяные встречались посреди дня прямо на полотне. Приходилось наказывать десятников. Между подрядчиками и рабочими нередко вспыхивали ссоры. Обманутые мужики грозились оставить строительство и уйти. Край Сибирский развивался, хорошие рабочие руки требовались не только на магистрали. Одновременно Комитет по строительству Амурской железной дороги требовал ужесточения мер по наведению порядка и повышению исполнительской дисциплины на всех уровнях руководителей и подчиненных. Интересно и удивительно, что бдительность полицейской службы со всей очевидностью была притуплена к всякого рода авантюристам, проходимцам и казнокрадам. Внимание было сосредоточено исключительно на политике. Царская охранка скрупулезно изучала личные дела, прежде всего инженерно-технического состава. Иногда Зиесту казалось, что главная задача заключается не в том, чтобы руководить дистанцией, а в том, чтобы искоренять всяческое вольнодумие по поводу происходящих в России политических процессов.